Глава четвертая Первым делом нужно было подробнее узнать о мире, где я оказалась, и только тогда решать, куда именно отправляться на самом деле. Надеюсь, в божественной обители есть какая-нибудь библиотека? «Покажите, где у вас какое-нибудь хранилище знаний или что-то подобное», — попросила я Кену. Девушка шумно вздохнула. «Наверное, расстроилась, что наше расставание откладывается». «Я думала, вы уже определились с местом», ответила девушка, вспоминая все мои многочисленные подсказки женихам. «У меня же три месяца на подготовку, надо провести их с пользой». Кажется, этой фразой я ее добила. Что поделать, я не напрашивалась на этот отбор. Но как минимум я намерена выжить и справиться совсем без помощи. «Ах да, вам же готовиться к замужеству», – произнесла она. «Интересно, кто из женихов приглянулся?» «Император Ливонии, конечно», – солгала я. «Поэтому постаралась сделать все, чтобы он меня нашел». «Что поделать, пока мне выгодно показывать, что я заинтересована в выборе жениха. В противном случае, как бы моя сопровождающая не решила помочь мне в отборе, пойдя на поводу у какого-нибудь жениха». По пути решила расспросить Киену, где бывала она сама. Как выяснилось, кроме родного городка Аскара, расположенного в Айгизирии, и обители, девушка ничего не видела». Да и малую родину она помнила уже плохо. Но через несколько лет девушки подберут супруга, и она отправится с ним в его дом. Познакомится она с ним только тогда, когда его кандидатуру утвердят. Интересные здесь брачные традиции, нечего сказать. И искренне надеюсь, что девушке повезет больше, чем мне. В ходе разговора смогла выяснить замечательную вещь. Девушки из обители не могут лгать, когда у них что-то спрашивают, из-за магической клятвы. Это обстоятельство меня очень обрадовало. Значит, когда дойдем до разбора подарков, Киана мне не солжет. Правда, придется расспрашивать все, вплоть до мелочей. Пока разговаривали, не заметили, как добрались до пункта назначения. Киана сказала, что, когда я закончу, охрана проводит меня к ней. Библиотека обители оказалась огромной, занимающей несколько этажей. Я никогда не видела столько книг и стеллажей с ними. Помещение напоминало лабиринт и, казалось, не имело конца. К счастью, здесь имелся библиотекарь пожилая невысокая старушка с седыми волосами. Она-то и помогла мне быстро найти книги по географии этого мира, а также энциклопедии о самых странных созданиях, живущих на территории разных стран. Я решила начать с энциклопедии и испытала весьма неоднозначные чувства в ходе чтения. Часть моих женихов входила в список тех самых страшных созданий. Зато книга по географии помогла выяснить одну безумно приятную для меня новость. Новость о существовании межмирового портала. А значит, у меня будет возможность вернуться домой. Пусть и за огромную цену. Правда, нигде не указывалось, сколько. Пришлось выпросить у библиотекаря список цен на перемещение. Выяснилось, что это 50 тысяч золотых монет. Целое состояние, судя по остальным записям. Вторым сюрпризом стало то, что переместиться с помощью магии непосредственно к телепорту по каким-то непонятным причинам не получится. А значит, часть пути, скорее всего, придется пройти пешком. Но больше меня поразил последний абзац в главе о межмировом портале. Он содержал предупреждение для тех, кто захочет кого-то забрать из другого мира. А оказывается, это можно сделать, только если человек дает согласие на перемещение. Это когда я могла это согласие дать? Не помню ничего подобного. Хотя, может быть, если это воля богов, согласие и не нужно? «Собственно, это на самом деле не так уж важно», – напомнила я себе. «Это уже дело прошлое, а мне нужно о будущем думать. Куда важнее было расспросить библиотекаря о том, сколько здесь стоит ужин, а сколько – ночь в гостинице». Расценки предсказуемо оказались самыми разными, в зависимости от уровня заведения, выдвигаемых запросов и личного пожелания хозяина. Но за золотую монету в большинстве заведений можно было получить ночлег покидая библиотеку, заметила, как библиотекарша окинула меня довольно грустным взглядом. Следующим пунктом у меня была еда. Пункт на самом деле важный. Я даже не помнила, когда последний раз ела. До этого из-за нервов я про потребности организма и не вспоминала, пока сам организм не стал об этом напоминать. Когда киена поставила передо мной поднос с едой, я набросилась на нее, с удовольствием уплетая принесенные блюда. Как выяснилось, Пища не походила на нашу, земную. Даже хлеб был выпечен из другой муки, немного напоминающей кукурузную. Овощи оказались другими. Даже мясо птицы и то немного отличалось на вкус. Но все было съедобно, хоть и, на мой взгляд, немного пресновато. И я уничтожила все принесенное с отличным аппетитом. «Что ж, вы можете осмотреть свои подарки», – произнесла Киана. «Все, что вы не захотите по каким-то определенным причинам взять с собой, будет отправлено на склад». «Хорошо», – ответила я. «Не представляю, как получится унести столько всего, что принесли в подарок женихи». кени в процессе знакомства пришлось просто складывать дары на большой стол, потому что столько коробок в руках поместиться не могло. Можно было бы порадоваться объему, да только я подозревала, что большинство подарков с подвохом, и их не стоит брать с собой. «Только вы покажите мне склад, и я выберу то, что мне может пригодиться». В который раз на меня посмотрели с удивлением. На складе было много всевозможных полок и шкафов, забитых самыми различными предметами. На отдельном столе лежали подарки от моих женихов. Первое, на что я бросила взгляд, — это мешочки с деньгами. От Нага и от правителя Ливонии. Отличались они только лентами. «Деньги не обработаны магией?» — спросила я девушку. «Есть какой-нибудь способ это проверить?» «Нет», — ответила девушка. Я маг и способна это видеть особым магическим зрением. Жаль, что я нет. С другой стороны, у меня же вроде как должна быть какая-то особая магическая сила. Надеюсь, скоро выясню, какая. Что ж, а можно мне какие-то перчатки? Попросила я девушку. Мало ли, вдруг Нак или Император обработали монеты чем-то. Уж лучше я пока что буду параноиком, чем попадусь в ловушку. Хочу пересчитать. Все-таки деньги любят счет, и мне не мешает выяснить, на что я могу рассчитывать. Киэна дала мне перчатки из непривычно тонкого приятного материала, слегка напоминающие кожу. Развязала тот, что от правителя Ливонии. Мешочек был полон золотых монет. Надо будет оставить себе парочку в качестве сувенира, когда домой вернусь. Если будет, что оставить, честно говоря. Впрочем, мне повезло, что двое из женихов все-таки подарили деньги. Что бы я делала без этого, не знаю. Начала считать, выкладывая монеты на стол. К моему удивлению, в мешочке оказались не только деньги, но и записка. Я в который раз поблагодарила местных богов за то, что по какой-то причине могу воспринимать текст, написанный на чужом языке. Без этого мое пребывание здесь было бы гораздо сложнее. Развернула бумагу, из нее выпала небольшая кожаная книжка. «Дорогая Марина», — гласила послание, «почерк у императора Ливонии был красивым, если это писал он». Думаю, вам пригодятся документы. Все, что вам нужно, это вписать в них свое новое имя. Удача с выбором подходящего места. Могу сказать, что документы – это самый ценный для меня дар. Даже не знаю, что бы я без этого делала. Как говорится, без бумажки ты букашка. В моем случае – легкая добыча. А так от щедрот императора мне досталось две тысячи золотых монет. Весьма неплохо, но далеко от суммы, которая нужна была для межмирового портала. Впрочем, кто сказал, что будет легко? В моем случае это можно считать везением. По крайней мере, у меня уже есть какая-никакая наличность. Однако я получила еще тысячу золотых монет. В его мешочке, кроме денег, ничего не было. Что ж, три тысячи – неплохой начальный капитал. Каким-нибудь способом накоплю нужную сумму. Что-что, а работать и зарабатывать я умею. Мне пришлось этому научиться еще в шестнадцать лет. Начала осматривать вещи. Выяснилось, что браслет, который дал мне император Ливонии, защищает от поисковых заклинаний. Что-то мне начинает казаться, что император не слишком хочет, чтобы в этой охоте кто-то выиграл. Хотя о его истинных намерениях я могу только догадываться. Хотел бы, наверное, дал бы денег на межмировой портал. Доверять остальным женихам тоже не стоило. И на это у меня были куда более обоснованные причины. Все украшения, что мне подарили, были наделены следящими заклинаниями. А в некоторых еще была и подавляющая волю магия. Такие вещи было весьма рискованно брать с собой. Меня быстро найдут, да и сбыть такое человеку, который мало знает о мире, проблематично. Возникнут вопросы. Зато на складе нашлось оружие для самозащиты и сумка, в которой умещалось что угодно, а вес при этом не ощущался. Думаю, такая сумка должна стоить целое состояние, надо будет оценить ее подлинную стоимость. Сейчас важно было найти еще что-нибудь полезное. Или хотя бы то, что можно продать? Взгляд наткнулся на рулон красивых кружев, пару серебряных кубков, несколько браслетов. «Отлично, будет мне приданное», произнесла я с улыбкой, смотря на находки. «Не уверена, что много с этого получу, но хоть что-то. Остальное заработаю, на работу устроюсь, может, дело какое-то открою и накоплю на дорогу домой. А может быть, и не только на дорогу». Вполне возможно, в магическом мире есть решение одной моей важной проблемы. А именно, возможности иметь детей. Да, это сейчас не главная забота. Но а вдруг? В мире, где существует магия, вполне может существовать способ. Глупо упускать этот шанс. По итогу своих поисков я нашла еще несколько вещей. Самой запоминающейся из них была брошка, которая меняла цвет одежды. Что ж, уже весьма неплохо. Мне передали артефакт от женихов в виде маленького красного шара. Достаточно было сжать его, чтобы на выручку явился тот из участников отбора, кто находится ближе всех. Закончили сборы мы только к вечеру. Ночью я отказалась отправляться в дорогу, мало ли на кого нарвусь. Решила выдвигаться утром, поэтому провела ночь в обители. Толком поспать не удалось, я все время ворочалась. Утром позавтракала, попросила еды с собой, перепроверила одежду и все остальное и только тогда отправилась с Кеной в комнату, где находились сферы с телепортацией. В этом мире, чтобы воспользоваться такой сферой, нужно было либо уже побывать в месте, куда перемещаешься, либо очень хорошо представлять, куда ты собираешься попасть. Для иномерянки вроде меня это ограничение, но сферу по правилам этого отбора мне брать с собой запрещалось. «Можно отследить место перемещения?» «Нет», – успокоила меня Кена. Это меня искренне порадовало. Что ж, пора отправляться. Надеюсь, с выбором пункта назначения я не прогадала. Латея была приграничным городком, расположенным неподалеку от Ливонии. Большим плюсом было то, что он располагался у моря, а я всегда мечтала о таком. Что ж, скоро я узнаю, каков этот мир на самом деле, и не зря ли меня пугали женихи. Удивительно, но никто из участников отбора не попробовал со мной договориться, пообещав в обмен на силу отправить меня домой. Впрочем, как я поняла, меня не посчитали достойной таких договоренностей. Делать нечего, все невесты должны покинуть обитель. В путь. Вспышка. Миг, и я оказалась на поляне возле скульптуры в виде факела, на которой крупными буквами было высечено название города. Все как на картинке. Только пройтись придется гораздо больше, чем я думала. Ничего страшного, будет время пройтись и подумать. Но воздух здесь был потрясающий, чистый, приятный, сказочный. Сказочный. Кажется, я вспомнила о том, как попала в этот мир. Что могу сказать, если я права, это весьма идиотский способ попадания. Я решила сделать себе подарок и купила украшения, перед этим много чего перемерив, даже то, что не собиралась покупать. После улыбчивая девушка на кассе дала мне флайер с промокодом на приобретение какой-то книги, кажется, в жанре фэнтези. Там еще говорилось о каких-то безумно интересных приключениях с ощущением полного погружения. Я помню, как взяла ноутбук, ввела промокод, у меня всплыло какое-то окошко с вопросом «Не помню о чем. Тогда показалось, что это было нечто типовое, но сейчас я уже была не так уверена. Хотя бы потому, что когда я нажала «да», в глазах помутнело. И я очнулась в другом мире. Вот тебе, блин, и приключения с полным погружением. Вернусь домой, найду ту продавщицу, много чего выскажу ей. Эх, я даже ничего не заподозрила, когда следующая покупательница попросила флаер с промокодом, а девушка ей отказала. Что ж, как выяснилось, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И уж лучше было все читать очень внимательно. Я шла вдоль дороги. Надо было поторапливаться. Солнце скоро сядет. Я не учла разницу во времени. Все учесть просто невозможно. Но было кое-что, что напрягало в окружающей обстановке.